Глава 43. Последние полученные приказы не привели гражданина лейтенант командора Хитру в буйный восторг. Однако и не повергли в столь неистовую печаль, чтобы он осмелился выказывать недовольство. Последнее было бы в высшей степени неразумным и неосмысленным поступком. Конечно, то, что поручение выпало именно ему, казалось несправедливостью, в конце концов, госбезопасность и так забрала у флота множество кораблей, которые использовала для каких-то тайных надобностей. Вот бы и послали по своим секретным делам одну из собственных курьерских посудин. По какой причине они этого не сделали, хитро, разумеется, знать не мог, но, по всей видимости, дело было связано с общей сумятицей, воцарившейся в вооруженных силах после недавних блистательных побед. Лейтенант Командора, конечно, на секретное совещание не приглашали. Однако, как и всякий военный в Народной Республике, он знал, что чрезвычайно успешные наступательные действия гражданки секретаря МакКвин произвели в рядах флота больший сумбур, чем привычное, продолжавшееся годами медленное отступление. Возможно, этот процесс затронул и БГБ, руководство которого, как и флотское командование, пыталось на ходу навести порядок. Так или иначе, командующему силами БГБ в Шилу срочно потребовался курьер. Своего под рукой не нашлось, и он воспользовался правом требовать содействия от любых подразделений флота и морской пехоты. Вот так и получилось, что Хитру и его экипаж отправился в полет к системе, полностью контролируемой госбезопасностью. Хитроу, вцепившись в подлокотники командирского кресла, с тревогой наблюдал за тем, как гражданин-лейтенант Буре аккуратно проводят корабль по назначенной траектории принимая во внимание извечное недоверие БГБ к регулярному флоту и чудовищное количество орбитальных огневых средств, взявших корабль на прицел, ни хитру, ни пуре, ни на миг не приходило в голову уклониться от указанного курса хотя бы на метр. Тем более, что уклонившись, он наверняка налетел бы на одну из тех чертовых мин, которые буквально усеивали окружающее пространство. Усилием воли Хитроу заставил себя откинуться в кресле и, чтобы отвлечься, принялся изучать главную голосферу капитанского мостика. На подлете диспетчер базы Харон четким и деловитым тоном напомнил ему, что в пределах системы, вблизи секретного объекта БГБ, кораблям флота запрещено использовать активные сенсоры, и нарушать этот запрет гражданин-лейтенант не собирался. Но на таком расстоянии даже пассивные сенсоры и примитивное визуальное наблюдение давали достаточное представление о грозном и мрачном Аиде. Сосредоточенная здесь огневая мощь повергала в ужас и недоумение. Зачем понадобилось превращать тюрьму в могучую космическую крепость? Чего они так боятся? Неужели верят, что заключенные могут найти способ связаться с внешним миром и призвать на помощь вражеский флот? Наверное, так, иначе придется сделать вид, что руководство БГБ спятило на почве патологического недоверия к своему же народному флоту. В противном случае, на кой черт нужны все эти орбитальные и наземные пусковые установки? лазерные и гразерные платформы и бескрайние минные поля. Хитро хотелось верить, что знакомство с системой Цербера не превратится для него в источник нескончаемых ночных кошмаров, в которых его раз за разом будут расстреливать и не по какому-то обвинению, а просто как получившего доступ к сверхсекретной информации. С посмертным вынесением благодарности от имени БГБ за образцовое выполнение задания. Приближаемся к выделенной орбите, доложил гражданин лейтенант Буре. Очень хорошо. А то пока работают двигатели, всегда остается шанс притянуть к себе какую-нибудь шальную мину. Долго еще? 8 минут. Хорошо. На голосфере изображение корабля Хитроу медленно приближалось к выделенному участку пространства. Его предупредили об особых мерах предосторожности, которые будут применены по отношению к нему, как, впрочем, применяются ко всем пребывающим в систему. Ему приказали полностью отключить Клин. Он находил эти меры нелепыми, излишними, и с поднятым клином чувствовал бы себя чуточку поспокойнее, а вдруг какой-нибудь автомат по ошибке примет его за чужака и подорвет ближайшую мину. Но спорить, разумеется, он не стал. «Выключаю тягу, командир», — доложил Буре. «Вот хорошо», — хитро оглянулся на секцию связи. «Ты готов к передаче, Иран?» «Так точно, сэр», — отрапортовала гражданка Энсинговард. Китрову переглянулся с Буре, оба ухмыльнулись, но поправлять связистку не стали. Легкие корабли с маленькими экипажами имели то преимущество, что для них не выделяли штатных комиссаров. Только на легких кораблях народного флота офицеры могли вести себя как «флотские офицеры». запрашивая авторизацию обмена данными». Говард быстро ввела нужные цифры, выждала несколько секунд, пока ее компьютер обменивался сообщениями с компьютером базы и, дождавшись появления ярко-зеленого кода подтверждения, доложила. Наш код зафиксирован и подтвержден, файлы расшифровываются. Время полного сброса данных 9 минут 10 секунд. Отлично, Ирен. Очень четкая работа. Рада стараться, сэр, просияла Говард. Точь-в-точь точь, как щенок, получивший новую игрушку. Хитроу сделал мысленную пометку. Надо бы для ее же блага как-то отучить девушку от старорежимных словечек. Только деликатно, не в форме выговора. Но и не так, чтобы у нее сложилось впечатление, будто обращение гражданин и гражданка кажутся ему нелепыми. То есть именно так он и думал, гражданским словечкам на флоте не место но такого рода соображения лучше держать при себе. А может быть, лучше проведет эту беседу Буре, и по рангу, и по возрасту он ей ближе. Командир корабля пожал плечами, если наилучший вариант пока не определился, значит, он подвернется позднее. Времени еще много, ведь между Аидом и Шилу им предстоит сделать еще две остановки. Но потом, хочется верить, командующий гарнизоном Шилоу позволит ему продолжить прерванный маршрут к системе Хевена. О том, что здесь, на Аиде, им не предстоит сойти на поверхность планеты для отдыха, Хитроу не жалел. Кому захочется отдыхать и развлекаться на этом чертовом острове среди тюремщиков и палачей? Только не малышу Эдгару, сыночку миссис Хитроу. Конечно, среди служащих БГБ наверняка есть порядочные даже очень милые люди. Только ему почему-то таких встречать не доводилось. Если даже доведется, то уж точно не здесь, не на секретнейшем тюремном объекте. При этой мысли лейтенант-командор хмыкнул. «Сэр, передача данных завершена». «Если сигнал, ждите ответа», — спросил хитро «Эм, да, сэр, простите, сэр, я должна была доложить сразу, но я не...» «Ирен, когда я решу, что ты заслуживаешь взбучки, ты ее получишь», — мягко сказал Хитроу. «А до тех пор не напрягайся». «Да, сэр, спасибо, сэр». Несмотря на все эти «спасибо», лицо ее оставалось красным от стыда, и Хитроу покачал головой. Кажется, ему когда-то тоже было 22 года, только он уже запамятовал, когда это было. Впрочем, сейчас ему тоже было. О чем поразмыслить? Согласно инструкции, этот сигнал означал, что какое-то из доставленных им сообщений требовало ответа. Сколько его придется дожидаться, это другой вопрос. Базе не прикажешь. «Возможно, они проторчат здесь не один час, а то и не один день». Он понятия не имел, что за информация содержалась в доставленных им зашифрованных файлах, а потому не мог даже приблизительно представить себе, сколько времени придется отираться на здешней орбите. «Правда, — со вздохом подумал Хитроу, — какая разница, знаю я это или нет. От меня все равно ничего не зависит». «Они там случайно не попросили нас подготовиться к приему данных?» — спросил Хитру в тайной надежде на то, что какая-нибудь скоростная яхта БГБ уже побывала здесь до него и увезла все требуемые сведения. «Вот ведь не слишком много вопроса, да?» «Никак нет, сэр», — ответил Говард. Командир почти успел улыбнуться, но, к сожалению, Энсин продолжила. «Они передали приказ ждать, пока они не прочтут все доставленное». «Ну вот приехали», — буркнул острогатор Буре с недовольством, которое его командир вполне разделял. «Черт его знает, сколько они там на поверхности будут изучать послания, а потом сочинять ответ. Значит, придется подождать», — философски резюмировал хитру и откинулся в командирском кресле. Лейтенант-командор Джеральдина Мэткалф с трудом удерживалась от ругательств. У нее, как дежурного офицера центрального командного пункта, и без того хватало забот, а тут еще и это. Конечно, она без промедления попыталась проконсультироваться с комодором Симонсом. но тот вместе с капитаном Гонсальвес находился в другом полушарии, пытаясь разрешить проблему, связанную с лагерем Бета-11 одним из поселений, куда перебрались заключенные, отказавшиеся от эвакуации сада. К сожалению, эти люди, желая подчеркнуть, что не имеют к мятежникам ни малейшего отношения, отказались подключиться к коммуникационной сети, а это означало, что связаться с Симмонсом, во всяком случае непосредственно, не представляется возможным. Конечно, с его шатлом связь имелась, но надо было ждать, пока кто-то из экипажа передаст сообщение комодору на мобильный коммуникатор и получит ответ. А тем временем Джеральдини Метков оставалось только собственноручно таскать каштаны из огня. Сейчас она, заложив руки за спину, расхаживала взад и вперед перед операторским пультом. Леттридж занимался расшифровкой поступившего сообщения. Скромный ревонский офицер нес вахту у системного коммуникатора, и всего, она сверилась с дисплеем времени, 11 минут назад совместное дежурство казалось им обоим весьма приятным времяпрепровождением. Общество друг друга доставляло им немалое удовольствие, хотя, разумеется, границы, определенной статьей 119, Они не приступали. Правда, названная статья едва ли могла иметь прямое отношение к Лэтриджу, не являвшемуся офицером Королевского флота, но столь деликатных тем оба предпочитали не касаться. И пока даже не задумывались о том, как изменится ситуация, когда они перестанут числиться в одной командирской цепочке, и налагаемые статьей 119 ограничения вполне перестанут иметь для них смысл. Джеральдина знала, многие никак не могут понять, что привлекает ее в этом непритязательном молодом человеке. Никто из них не удосужился заглянуть ему в душу, а вот она, она заглянула. «Сегодня вахта началась как обычно. Перебрасываясь время от времени короткими фразами, они следили за приборами, и вдруг О, «Вот Тихое восклицание прозвучало так, словно это вовсе и не ругательство. Мэтков быстро обернулась и, увидев вытаращившего глаза на бегущие по дисплеям строки Лэтриджа, торопливо подошла к нему. «В чем дело?» Шифрованный запрос с пометкой «Требуется ответ». «По какому поводу?» «Потеряли курьер Проксмера», — ответил Летрич. Мэткалф почувствовала, как ее лицо каменеет. «И», — сказала она, сделанной бесстрастностью. Энсон посмотрел на нее, открыл рот, но, заметив выражение ее темных глаз, не сказал того, что собирался. Адмирал предвидел такую возможность, сказал Летридж спустя несколько мгновений. Так или иначе, кто-то должен был вспомнить о пропавшем корабле. А не они прибыли на замену Проксмеру?» — Спросила Метков. Конечно, это представлялось маловероятным. А если этого курьера послали с запросом, значит от него ожидали вернуться с ответом, а не сидеть на орбите здесь. Нет ответил Летрич. «Это не смена, тут сомнений нет. Более того, среди переданной информации есть сообщение о том, что замена откладывается с указанием причин. Это приложение Альфа-7710, там сказано...» Он оглянулся на своего помощника. «Альвин, как у нас с расшифровкой?» «Прошу прощения, сэр, я все еще работаю с главной директорией», отозвался вахтерный старшина. «Здесь куча всякой всячины, разные запросы, сообщения об изменениях в каких-то пунктах, каких-то инструкций, уйма всего. Чтобы разобраться во всем, потребуется часа два, если говорить об основном тексте. А до приложения еще добраться надо. Отложите все на потом. Альфа-7710 прежде всего», — приказала Мэтков более резко и нервно, чем ей бы этого хотелось. Алвин вызвал файл А-7710 и вместе с Леттриджем занялся декодированием. Ей осталось лишь мерить шагами помещения. Уже несколько месяцев Джеральдина почти не вспоминала о Проксмере и его команде. Иногда она ощущала уколы совести, но все-таки понимала, что уничтожила яхту в силу военной необходимости, и терзаться по этому поводу не имеет никакого смысла. Другое дело, что повстанцы не знали, на какой срок был прикомандирован к системе погибший гонец. Бригадир Трека так и не удосужился занести в свои компьютеры какое-либо разъяснение. Правда, взломав секретные файлы, ребята Харкнесса установили, на какой срок приписывались к базе Харон курьерские яхты прежде, но это не слишком помогло, нормативных документов на этот счет не существовало. Продолжительность каждой командировки определялась конкретным приказом. Иногда корабли направлялись сюда в наказание, длительность которого определялась волей начальства. Как удалось установить, самый короткий срок составлял 5 стандартных месяцев, а самый долгий — около полутора стандартных лет. Проксмер к моменту своей гибели находился в системе Цербер всего три месяца. И это позволяло надеяться на то, что о нем вспомнят не скоро. Похоже, эти надежды не оправдались. Вот, готово! воскликнул Летрич, и Джеральдина поспешила к его дисплею. Тут говорится... Эревонец поднял голову и удивленно заморгал, обнаружив, что Мэткалф умудрилась беззвучно телепортироваться к его креслу. Тут говорится, что Проксмер не доложил управлению БГБ по Шиллу о своем отбытии к месту нового назначения. Не то чтобы они особо обеспокоились, просто информируют об этом базу и просят подтвердить факт отлета а заодно сообщают, что замена курьеру будет выделена не раньше, чем через два стандартных месяца, а прибудет он и вовсе через четыре. Наверное, думают, что их драгоценный трека тут бьется в истерике. Они даже снизошли до объяснений, ссылаются на напряженное положение и острую нехватку легких скоростных судов. Оказывается, и БГБ испытывает в чем-то нехватку. Как я понимаю, им приходится привлекать к работе курьеров корабли флота, но те в связи с оживлением военной активности тоже чрезвычайно загружены». «Приятно хоть иногда слышать хорошие новости», — сказал Джеральдина. «Полностью согласен», — кивнул Летрич. «Весь вопрос в том, что ответить этому курьеру. Не можем же мы отослать его просто так, лишь подтвердив прием». Джаральдина задумалась, больше всего ей хотелось спросить совета у кого-нибудь опытного, но такой возможности у нее, как назло, не было. И адмирал Харрингтон, и комодор Рамирес, и капитан Бенсон находились не на поверхности планеты. Рамирес и Бенсон проходили переподготовку на борту превращенных в учебно-тренировочные центры бывших кораблей БГБ, тяжелого крейсера «Крашнарк» и легкого крейсера «Вакханка». А Хонор Харрингтон вылетела туда для разрешения некоторых проблем тактического характера. Собственно говоря, именно это и заставило Джеральдину провести нежданно нагрянувшего курьера на орбиту по строго оговоренному курсу, исключавшему попадание в зону учений. Она надеялась, что обученная ею и Ашер команда боевого информационного центра на борту Крашнарка не приминула взять в какой то веки объявившуюся в системе живую мишень под плотный контроль пассивных систем и не посрамила своих учителей. Впрочем, вспомнив о технической подготовке кадров, метков скривилась люди, безусловно, старались, но почти все они, за исключением примерно четырех тысяч мантикорских и грейсонских военнопленных, пробывших в аду не более пяти лет, по уровню базовой подготовки отставали минимум на десятилетие, а иные, как Бенсон, и вовсе на полвека. Такую ржавчину можно очистить не наждаком, а разве чем-то сопоставимым по энергии с древним атомным взрывом. Конечно, тут же поправила себя Метков, пример с Бенсон не самый удачный. Гаррит вообще особый случай, она была прирожденным капитаном и благодаря редкой одаренности схватывала все на лету. Но в подавляющем своем большинстве освобожденные заключенные Даже прошедшие переподготовку не соответствовали даже самым скромным мантикорским стандартам. По этой причине Метков молилась, чтобы им не довелось столкнуться с регулярными флотскими единицами, экипажи которых продемонстрировали бы уровень подготовки, присущий, скажем, экипажу Лестера Турвиля. Поскольку объявить здесь такие ребята, защитникам системы придется пережить не самый приятный денек. — Хватит ныть, — строго сказала сама себе Джеральдина. — Радуйся лучше тому, что у нас вообще есть хоть мало мальски подготовленные люди. И до сих пор дела шли даже лучше, чем мы могли надеяться. Чистая правда, захват в Акханке прошел без сучка и задоринки. Сначала Кэслет, не вызвав ни малейших подозрений, вступил с прибывшими в переговоры, провел их сквозь минные поля, и выделил им стационарную орбиту, а потом последовало предложение сдаться. В отличие от Крашнарка, Вакханка не перевозила пленных и завернула в систему лишь для пополнения запасов провианта, так что в десанте шатлов с группой захвата никакой необходимости не было, но резких движений и не потребовалось. Гражданин команды Вестиков обнаружил, что находится под прицелом доброй дюжины расположенных не далее, чем в 12 тысячах километров от него грозорных установок, и проявил должное благоразумие. Таким образом, подразделение, которое комодор Рамирес окрестил Елисейским флотом, получило вторую тактическую единицу по и огневой мощи, Ваканка не шла с Крашнарком ни в какое сравнение. Мэткл знала, что Хонор борется с сильным искушением отправить легкий крейсер в пространство Альянса в качестве курьера и очень обрадовалась тому, что Харрингтон этого все-таки не сделала. Наличие двух кораблей, способных действовать друг против друга в качестве условных противников, делало ускоренную подготовку гораздо более Эффективный. Сейчас на борту этих двух кораблей находились адмирал Харрингтон и коммодор Маккеон, захватившие с собой коммодора Рамираса и капитана Бенсон. Они пребывали вне зоны быстрой связи, так же, как и Симмонс. Решение, будь оно все проклято, предстояло принимать Метколф. И потом приставали дежурному командиру юлить и выискивать способ спихнуть себе себя ответственность. Пристыдила она себя. Чем дольше этот курьер торчит на орбите, тем больше у него шансов обнаружить или заподозрить что-то неладное. — Энсон, — сказал Джеральдина, и голос ее к собственному изумлению прозвучал так же спокойно, как мог бы звучать голос адмирала Харрингтон. — Слейте им заготовленный ответ. И давайте уберем курьера из системы, пока эти ребята не увидели, чего им не следует. Есть, мам! по уставному откликнулся Летридж, в глазах которого читалось восхищение быстротой и легкостью, с которой было принято столь непростое и важное решение. Альбин, вы слышали приказ командира? Связывайтесь с курьером и передавайте. Эй, сэр! Старшина набрал на пульте код, и Мэткалф увидела зеленый сигнал, подтверждавший, что заготовленное сообщение ушло в космос. Это был файл, специально созданный на такой случай 6 месяцев назад харкнессом и Тремейном по личному приказу адмирала Харрингтона. Немудренный текст представлял собой подтверждение факта отбытия яхты Проксмера к новому месту назначения, без конкретизации последнего записанное на видео в исполнении стороними Харкнесса заместителя начальника базы. На самом деле эта тварь предпочла после ареста повеситься, лишь бы не предстать перед трибуналом по обвинению в убийствах и истязаниях заключенных. Джеральдина не слишком хорошо понимала логику такого поступка. «Куда было торопиться, если после суда ее все равно ждала виселица?» но в конце концов это решение избавило многих хороших людей от лишних хлопот. Благодаря виртуозному мастерству Харкнеса установить, что на запрос отвечает виртуальный фантом, не представлялось возможным. Файл был создан давно, но не имел даты создания, которая, как было предусмотрено программой, подставлялось автоматически в момент передачи. Мэтклф смущало лишь одно — им так и не удалось выведать, куда именно следовало отправиться Проксмеру. Впрочем, искушение внести поправку она преодолела с легкостью. Если Проксмер и должен был побывать на шилу, это еще не значит, что его маршрут известен всем и каждому. А вот людям, составившим запрос, он известен, и простого отбыл к месту назначения в соответствии с графиком для них будет вполне достаточно. «Мэм, они подтвердили получение», — доложил Альбин. «Есть у них еще что-нибудь, требующее ответа?» «Мы еще не закончили расшифровку, мэм, но ничего срочного, помеченного приоритетными кодами, больше нет», — ответил Летрич. «Вот и прекрасно. Мне не терпится спровадить этого гонца из системы. Раз они больше ничего от нас не ждут, пусть проваливают. Выдайте им разрешение и маршрут». «Есть, мэм. «Вызов от командного пункта базы Харон», — доложила гражданка Энсин Говард. Хитроу повернулся к ней, но она некоторое время не отрывала глаз от дисплея и лишь по окончании передачи сказала. «Кодированное послание для Шилу записано и перенесено в защищенную базу данных. Больше никаких сообщений и указаний нет. Нам разрешено отбывать?» «Э, «Полетный план?» — спросил Буре. «Поступает в настоящий момент. Я переведу его в ваш терминал, гражданин лейтенант», — ответила Говард. «Понятно». Несколько мгновений Буре присматривался к колонкам цифр и значков, а потом хмыкнул удовлетворенно и вместе с тем презрительно. «Ну и лентяи там засели. Отправляют нас обратно практически по курс прибытия. Правда, добавили парочку собачьих маневров. «Угу». «Да это юмор такой свинский у этих, матих земляных шкипер!» Он хотел добавить недоумков из БГБ, но понимал, что это было бы неразумно. «Они себе извилин разминают. Гражданин командор Джеффрис, когда давал координаты системы, предупреждал меня, что здешние наземники любят развлекаться». «Ну, — вздохнул Хитроу, — раз у них принято играть в такие игры, ничего не поделаешь». «Нам позволено свалить немедленно?» «Так точно», — ответил Буре. «Более того», — добавила Говард, — «нам разрешено запустить импеллер». «Благословение Господне», — пробормотал Хитроу и нажал на подлокотники кнопку внутренней связи. «Инженерная секция», — ответил голос. «Энди, здешнее начальство разрешило нам запустить импеллеры. Сколько тебе потребуется времени?» «Семь минут, командир», — доложил гражданин лейтенант Андерсон. «Отлично», — сказал Хитроу и, отпустив кнопку, обернулся к Буре. «Вот ты чудненько. Реакторная масса у нас имеется, так что давай к чертовой бабушке отсюда выбираться. А как только Энди разогреет узлы, перейдем на импеллеры». «Рад стараться, командир!» — с энтузиазмом откликнулся Буре и принялся вводить предстартовые команды. «Обратный курс...» 1, 7, 8 в той же плоскости, объявил он спустя некоторое время и положил руку на джойстик. Заработали двигатели, курьер задрожал. Прощай, солнечный ад, буркнул хитро к себе поднос. С катертью дорога, тихонько сказал у себе поднос метков когда курьер поднял клин. И, быстро наращивая скорость, понесся прочь по траектории, уводившей его в сторону от зоны, проводимых адмиралом учений. Эти ребята не представляли себе, что были на волосок от аннигиляции, но оно и к лучшему. Когда курьер убрался в своясе, многие на командном пункте вздохнули с облегчением хотя были и такие, кому приказ беспрепятственно отпустить вражеское судно показался сомнительным. Мэтков, однако, действовала в духе инструкций, полученных от адмирала Харрингтон, и содержание этих инструкций находило правильным. Впустить курьера в систему и выпустить его с сообщением о том, что там все в порядке, было гораздо разумнее, чем захватить гонца и таким образом в глазах командования Хевов превратить Цербер из надежного и безопасного места в черную дыру, где пропадают корабли. К тому же, только что улетевшая яхта принадлежала не БГБ, а флоту, и, стало быть, ее экипаж едва ли мог заметить маленькие огрехи, наверняка проскальзывавшие в действиях новых хозяев базы хорон. Более того, если эти ребята хоть немножко напоминали тех офицеров, с которыми Мэтклф познакомилась на борту флагманского корабля «Лестера Турвиля», они едва ли стали бы совать нос в дела госбезопасности хоть на миллиметр глубже, чем это предписывалось приказом. Когда-то раньше Мэтклф не раз задумывалась о казавшемся на взгляд разумного человека смехотворном соперничестве флота и морской пехоты. Их непримиримость доходила до нелепости, и тем не менее флотские и морпехи считали друг друга людьми одной крови, а вот с народным флотом и БГБ дело определенно обстояло иначе. Мэтков ухмыльнулась, но предпочла этим размышлениям ни с кем не делиться. Конечно, если бы не запрос о яхте Проксмера, она, скорее всего, решила бы наложить на курьера лапу. невооруженная, не способная перевести сколько-нибудь значительное число людей за то скоростное судно, в системе им, разумеется, ни к чему, но вот в качестве посланца в пространство Альянса пригодиться могло если не принимать во внимание, что люди, пославшие гонца с запросом, ожидали его возвращения с ответом. Ближайшей системой Альянса, относительно которой можно было не сомневаться в том, что она не пала жертвой новой агрессивной стратегии Хевов, являлась звезда Тревора, отделенная от Цербера 30 с хвостиком световыми годами. Даже курьер мог, если не затевать в гиперпространстве опасную игру с йота-полосой, проделать такой путь не быстрее, чем за две, а скорее даже за три недели. И это еще в один конец. За такое время кто-нибудь недалекий, в смысле находящийся, скажем, в дюжине световых лет отсюда, мог задаться вопросом, что же за чертовщина творится на Цербере. И уж этот кто-то оказался бы на подлете Каиду явно раньше, чем любая, даже самая поспешная спасательная экспедиция со звезды Тревора. «Джерри, тут есть кое-что интересное!» Оторвавший Джеральдину от размышлений голос Леттриджа прозвучал как-то по-особенному. В нем слышались тревога и возбуждение. «В чем дело?» — спросила она на ходу, направляясь к нему. «Компьютер только что закончил декодировку следующего по списку файла. Так вот, похоже, у нас тут скоро появится компания». «Компания?» — резко переспросила она. Энсон натянуто улыбнулся. «Компания!» — повторил он. Хевы снова нанесли Альянсу удар, захватили Сибринг и, как следует из сообщения... «Вознамерились его удержать, собираются перебросить туда чертову прорву мин и энергетических установок. А чтобы поставить все это на боевое дежурство, им потребуется уйма персонала». «И?» — спросила Метков, когда он сделал паузу. «И Госбезопасность приняла решение о временной реабилитации ряда специалистов, отбывающих заключение на Аиде». «Сюда направлена целая транспортная флотилия. Она примет на борт примерно 70 тысяч человек, которые будут использованы как рабочая сила при монтаже оборудования в глубоком космосе». «Транспортная флотилия?» — воскликнула Метков, и глаза ее вспыхнули. «Вот это здорово. Как раз то, что нам нужно». Именно, мрачно подтвердил Летрич. «Одна мелочь. Транспортами. Дело не обойдется». «В каком смысле?» — нахмурил сметков «Джерри», — напомнил он, — «я же говорил, что они решили удержать захваченную планету. И они вовсе не уверены, что тамошнее население обрадуется смене власти». В избежание противодействия БГБ направляет туда одного из своих генерал-майоров с двумя дивизиями специального назначения, оснащенными штурмовыми шаттлами, боевой броней и тяжелыми танками. А поскольку предназначенные для переброски силы базировались на шилу, то они отправятся к месту дислокации тем же конвоем, что и рабочая сила. Иными словами, караван Шиллоу отправится сюда, а уже потом — на Сибринг. «Правильно ли я понимаю, сюда направляются две дивизии газбезовских уродов?» Осторожно уточнила Метков. «В точности, и прибудут они сюда, с эскортом из линейных и тяжелых крейсеров БГБ». «Боже всемилостивый», — прошептала метков «Надеюсь, он нас услышит». С безрадостной улыбкой отозвался Летрич, Поскольку его помощь понадобится нам весьма и весьма скоро. Согласно уведомлению, гости прибудут к нам не позднее, чем через три недели, и едва ли целая орава командиров БГБ удовлетворится беседой с виртуальным фантомом гражданина-бригадира Трека, даже если бы они не ожидали получить от него 70 тысяч рабов.